Дрожащий Евсеич, как с бумаги, сведенная калькомани, отлипается от стены, выхватывает чашку и, споткнувшись о белую бабкину болонку, притворно взвизгивавшую, проливает чай на ковер, обжигая руку. Но душенные мягкие пухлые пальцы старухи с негодованием отвергают таким способом переданный чай, и Евсеич, не угадавший баронессиных вкусов, спешит поправиться «Э-э-э... кофис с кофис Екатерина Васильевна. Как же с завсегда их превосходительство изволит Э-э-э... кофе кушать.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 Я больше не буду, бабушка. Надо бы кучера бабушка послать в город. Кучер говорил, что у нас не хватает алеонавту. Я думаю, что вам, бабушка, не хватает и одеколона. Сегодня дурная погода, а вчера, бабушка, было солнце. Бабушка, летом солнце больше, а зимой его, бабушка, меньше». Но я люблю и лето, и зиму, бабушка. А, Лёля тоже любит и зиму, и лето. А князь Черкизилари, так вот, он не любит, бабушка, ни зимы, ни лето. Зиму и лето он живет в Биорице. Вам ещё чаю? Молчание. Все это говорит одна Катя. И молчание отвечает каждому ее восклицанию. Ей бабушка мстит за вчерашнюю выходку, Хотя и крепиться не заговорить. Так бабушка всегда. Но Кате это не страшно. Трясется от страху один Евсеич. Уже весь истощила на запас слов. Говорит Катя, вот уж так мало, так мало. Мысли ведь у глупых девочек не складываются в слова. Помни, что больше всего старушка боится отсутствия одеколона, Катя пускается на хитрость, хотя и знает, что одеколону хватит. Но все те уловки провинившейся девочки давно разучила старушка, и старушка не отвечает. Наконец упоминает Катя заветное имя Черкизилари. чтобы вырвать у бабушки хотя бы ворчание о том, что не чита князь Черкизилари ее Петру. Но и тут старушка молчит. Если уж молчание не пробито князем Черкизилария, то что же пробьет это молчание? Князь, бабушка, Черкизиларие. Молчание.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 Вот-вот сгорбится и на бабушку прыгнет, фу, фу, фу, балонка, дрянная собачка, мимка, а с ней с внучкой ни слова. Э, как же с молодой с Князёк с Черкизилари и его сиятельство знал, ещё во каким с «Черкизиларис, молодой князёк, снова вмешивается Евсеич, но, получив дурака, прискорбно тупится в угле. «Как же? Еще бы не помнить Черкизиларе, Катеньки. Она горбится фу-фу-фу. Плешивый, картавит, и волочится нога, и изо рта пахнет. Дрянная мимка.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 Половина первого. Так в глубоком безмолвии совершается каждодневный, но великий обряд этой уже отходящей в прошлой жизни, тогда как с открытой террасы несутся новые звуки, новые России, и горландница песнь далеко проходящих парней, и золотой поет виск тигриной гармошки —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 Благосклонно над склоненной головой Дарьяльского И все же касаясь губами пепельных его волос, Когда он ей целовал руку. «Да, уже поздно», — блеснул на него и Катя, Изумрудным испуганным укоризненным взором И безжизненно продрожал ее голос. «Эхе-хе-хе-хе-сс», хе, -хе, -хе, -хе отозвался Евсеич Из темного своего угла.